Я могу проснуться на другой день в городе из мрамора и золота, где дома облицованы яшмой, а улицы вымощены изумрудами. Таким образом, этот город, а также город Лилии, были не только фантастическими картинами, которые я мог произвольно рисовать в своем воображении, но действительно существовали на определенном расстоянии от Парижа, которое мне необходимо будет преодолеть, если я захочу их увидеть на определенном, а не другом каком-нибудь участке земной поверхности». Словом являлись в полном смысле слова городами реальными. Они сделались для меня еще более реальными, когда мой отец, сказав, «В общем, мы могли бы пробыть в Венеции от 20 до 29 апреля и приехать во Флоренцию», утром в первый день Пасхи. Извлек их не только из отвлеченного пространства, но также из того воображаемого времени, куда мы помещаем не одно, но несколько наших путешествий сразу, не слишком огорчаясь тем, что они представляют собой лишь голые возможности. Того времени, которое легко возобновляется, так что, проведя его в одном городе, мы можем затем провести его еще раз в другом. И посвятил им несколько определенных дней календаря, удостоверяющих подлинность совершаемых нами в течение их действий, ибо дни эти, единственные в своем роде, они бесследно уничтожаются после того, как мы прожили их, они не возвращаются, мы не можем снова прожить их здесь, если уже прожили их там». Я почувствовал, что два царственных города, купола и башни которых мне предстояло вписать, методами самой волнующей из геометрии в плоскость моей собственной жизни, движутся по направлению к неделе, начинавшейся с того понедельника, когда прачка должна принести мой залитый чернилами белый жилет, движутся с тем чтобы быть поглощенными этой неделей по выходе из идеального времени, в котором они еще не обладали реальным существованием. Но я был до сих пор лишь на пути к вершине моего счастья. Я вознесся на нее, наконец, лишь в эту минуту осененное откровением, что невеличественные и грозные, как море, люди со сверкающими бронзой доспехами, под складками кроваво-красных плащей – Будут на следующей неделе, накануне Пасхи, прогуливаться по улицам Венеции, наполненным плеском волн и озаренным красноватым отблеском фресок Джаджоне, но что я сам, возможно, окажусь тем крошечным человечком в котелке, стоящим под порталами святого Марка, которого мне показывали на большой фотографии этого собора» когда услышал обращенные ко мне слова отца. «Должно быть еще холодно на Большом канале. Ты хорошо бы сделал, если бы положил на всякий случай себе в чемодан, зимнее пальто и теплый костюм». При этих словах я пришел в невыразимый восторг. Я почувствовал вещь, которую до сих пор я считал невозможной, что я действительно появляюсь среди этих аметистовых скал, подобных рифам на Индийском океане, освободившись при помощи крайнего мускульного напряжения, далеко превосходившего мои силы, от окружавшего меня воздуха моей комнаты, как от ненужной скорлупы. Я заменил его равным количеством венецианского воздуха, этой морской атмосферой, неописуемой и своеобразной, как атмосфера грез, заключенных моим воображением в имя Венеция. Я почувствовал, что во мне происходит чудесное перевоплощение. Оно тотчас же наполнило меня тем смутным позывом к рвоте, который мы ощущаем, когда у нас начинает болеть горло, так что моим родным пришлось уложить меня в постель в жестокой лихорадке. И доктор заявил, что не только не может быть речи о моей поездке этой весной во Флоренцию и в Венецию, но даже по окончательным выздоровлении мне следует, по крайней мере, в течение года отказаться от всяких планов о путешествии и вообще избегать всякого волнения. И, увы, он самым категорическим образом запретил мне также пойти в театр послушать Берма. Чудесная артистка, которую Бергот находил гениальной, способна была бы, пожалуй, познакомив меня с вещью столь же важной и столь же прекрасной, утешить в том, что мне не удалось побывать во Флоренции и в Венеции, не удалось съездить в Бальбек. Вместо этого родные мои посылали меня каждый день на Елисейские поля под присмотром особы, которая должна была следить за тем, чтобы я не утомлялся. Особо это являлось никем иным, как Франсуазой, поступившей к нам на службу после смерти тети Леонии. Прогулка на Елисейские поля была для меня невыносимой. Если бы еще Бергот описал их в одной из своих книг, тогда я, несомненно, пожелал бы увидеть их и познакомиться с ними, как со столькими другими вещами, двойник которых нашел предварительно доступ в мое воображение. Оно подогревало такие вещи, оживляло, наделяло их личностью, и я хотел обрести их в действительности, но в этом публичном саду ничто не связывалось с моими грезами.